Глава 3. Изменение планов. Все мои планы оказались нарушены, когда торпедоносец вышел из прыжка. Из одного сражения мы попали в другое. Корабль «Филуса», находясь чуть в стороне от нас, удирал от пары неизвестных судов. Навигационный комплекс затруднялся в определении их характеристик. Преследователи уже подняли с небольших взлетных палуб группу системных корабликов. два десантных бота, Четыре истребителя и столько же штурмовиков представляли серьезную опасность для потерявшего скорость после прыжка судно «Республиканца». «Это еще что такое?» — кивнула я на обзорный экран и с ожиданием посмотрела на напарника. «Ты по поводу кораблей?» — уточнил он, считывая дополнительные данные с мониторов. «Не только», — покачала я головой. «Тебе не кажется, что сразу слишком много противников свалилось на голову нашего рабовладельца?» Судя по данным локаторов дальнего обнаружения, «Филуса» взяли в оборот переделанные гражданские лоханки, а значит, мы столкнулись с пиратами. Это их обычная практика. Большие торговые караваны, солящие богатые трофеи, слишком хорошо вооружены. Объединяться в маломальский пригодный флот пираты не любят. Каждому хочется быть адмиралом. А малыми силами, да еще на таких корытах, жирного купца не одолеть — Вот и устраивают засады в отдаленных пустынных системах на небольшие транспорты или на случайных беспечных путешественников. Ответил Лиен и пояснил. Корабли после прорыва пространства оставляют характерное возмущение. это кей пространственно-энергетический след, который держится достаточно долго. По нему можно определить, часто или редко используют систему для промежуточных переходов. Шоана Сдаётся мне, что за нашим хозяином началась настоящая охота. К бывшим союзникам подключились и его прямые работодатели. Обложили как зверя со всех сторон. Синта, думаешь, подкинутый наблюдателем трофей разговорился? Шо она, а чего ему молчать-то? Синта, если данные о подвигах Филуса утекли дальше, то действительно за ним начнётся охота». Республиканцы от него отвернутся и выставят преступником-одиночкой, ненавистником псионов. Шуана. И постараются сразу избавиться. Что мы сейчас и наблюдаем. В данном случае только руководство знало его точные маршруты полётов. Синта. Не только оно. оставленные наблюдателями пленник тоже мог пользоваться этими путями. Бывшие союзники, которых Филус попытался подставить вместо республиканцев, тоже не останутся в стороне и попытаются поквитаться. Шоана. Гадать можно сколько угодно, но лучше убираться отсюда. Нас уже обнаружили. Придется опять помогать гаденышу. Нужно, чтобы Филус еще раз дал команду на загрузку прыжка в управляющий комп торпедоносца. Прошлый алгоритм я скопировала, но, боюсь, одного раза недостаточно для формирования правильных команд подмены. Наша интуиция неспокойна по этому поводу. Пока лучше заменить параметры прыжка уже в готовой команде. Синта. Считай, что контрабандистом он не рванет, если пираты из второго известного нам места на него напали. Кроме них, за такое короткое время сюда никто добраться не мог. Шо она? Он же пока не понимает, что происходит. Подставлять республику он не будет. Контрабандиста — это след именно туда. Наверняка за время работы в нашем мире он посещал и другие базы. Так что готовые расчеты для прыжков у него уже имеются. Пираты могли просто решить ограбить его, Но нам, тем более сейчас, возвращаться к Филусу не стоит. Он обязательно попытается избавиться от пленников, связывающих его с твоим миром. Синта. Жаль, что не удастся напоследок сделать хозяину гадость и ограбить его секретный сейф. Руки прямо чешутся. Шуана. Не переживай, такой тип просто так не пропадет, хотя подозреваю, что желающих его выловить или прибить будет предостаточно. В это время на экране появилось лицо Филуса. «Отцепите от меня этих собак!» — зло прошепил он. «Чем?» — нагло усмехнулся Ильян. «У нас последняя обойма малых торпед, а это слишком мало даже для десятки системных машин, не говоря уж о больших судах». «Меня это не интересует!» — оскалился рабовладелец. «Это приказ!» «Эй, дорогой хозяин, ты считаешь меня самоубийцей? Давай загружай параметры следующего прыжка!» Я слишком мало пожила на этом свете. Нагло вклинилась я в разговор. что ты ты слишком разговорчива, ведьма! Сейчас дам сигнал компу, чтобы он вас проучил!» Рявкнул Филус. Видно, нервы у человека не железные Столько всего свалилось на него за последнее время. «Пока мы будем приходить в себя, поджарит и нас, и тебя!» Не испугалась я угроз рабовладельца. Ехидная усмешка пробежала по моему лицу. «Я потом с тобой потолкую, рабыня!» Бросил на меня многозначительный взгляд хозяин и отключился, но команду на загрузку данных и скину передал. Я заметила, как стал расти столбик индикатора передачи пакета данных на связном экране. Не слишком-то его разозлило. Взволнованно взглянул на меня Льен, убрав с лица каменную маску. Так было нужно. Облегченно вздохнула я. Шуана подала сигнал, что подмена удалась. Не зря интуиция советовала получить вторую команду. Пароль доступа уже был другой, но теперь это нам не помешает в дальнейшем. Дракоша уже разобралась, где в памяти компа притаилась программа шифрования и блокировала ее. «Нужно для чего?» — не понял парень, озадаченно рассматривая мою довольную физиономию. «Потом!» — махнула я рукой. «Сначала разберемся с неприятелем. Сейчас прыгнуть мы все равно не сможем. Если большие корабли до перехода нас не догонят, то четыре малых...» которые уже отвалили в нашу сторону от судна хозяина, уже на подходе. «Хм, как ты себе представляешь схватку одного неповоротливого торпедоносца с таким количеством противников? Это тебе не тупые роботы!» — скептически хмыкнул напарник. «Ты же с дядей против десятки выстоял», — улыбнулась я. «У нас были боевые машины перехвата, а не эта рухлядь, предназначенная для атаки больших судов, да и то под прикрытием надежного сопровождения». Тем более, что основного боезапаса, способного нанести ущерб неприятелю, у нас нет. Сомневаюсь, что у пиратов много отличных пилотов. Да и щиты у нас помощнее будут. К тому же враги не знают, что мы имеем проблемы с боезапасом. Не теряла оптимизма я. «Ты что-то придумала», — уверенно сказал Лиен. «Не без этого». Ехидная улыбка мелькнула на моем лице. «Все оружие и защиту переключи на меня. За тобой только пилотирование. Вектор разгона уже задан». Парень мельком взглянул на экран. «Наше направление не совпадает с курсом судна «Филуса». «Немного», — пожал я плечами. Сразу внимание он не обратит, поскольку уверен в беспрекословном подчинении своих рабов. «А потом ему будет уже недонаблюдение за нами». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул парень. Неприятель немного облегчил мне задачу. Вперед вырвались быстроходные истребители. Пираты, похоже, не считали наш одиночный торпедоносец трудной целью. Это они напрасно так думали. Ускоренное мышление позволило легко найти наилучший выход из сложившейся ситуации. Я полностью погасила защитный экран машины. Шуана загрузила в комп новую программу управления щитом. Истребители противника даже чуть притормозили от неожиданности, пытаясь определить, в чем подвох. Не поднимая щитов, я выпустила по ним сразу все малые торпеды. Расстояние было запредельным для точного прицеливания, и расчеты показывали, что торпеды пройдут в стороне. Поэтому на ответный шаг неприятель не решился, стараясь подобраться к нам поближе. Это не помешало ему открыть стрельбу из энергетических орудий. По мощности они соответствовали нашим пушкам ближней обороны, так что я в долгу не осталась. Лиен постоянно немного водил судные стороны в сторону, уворачиваясь от плазменных зарядов. «Один раз мне пришлось включать щит, чтобы нам не разнесло двигатель». Честно говоря, в тот момент я действовала чисто интуитивно. Просто вдруг взяла и переключила всю энергию лишь на один сектор щита. В следующее мгновение корабль изрядно тряхнула от прямого попадания мощного энергетического заряда. Однако щит выдержал, и никаких печальных последствий не случилось. Ну, разве что я слегка разозлилась». После этого противнику стало гораздо хуже, так как кривизной рук и слепотой я не страдала. Один истребитель вышел из боя со значительными повреждениями, а у второго щит просел почти до нуля. Так что он уже не стремился к сближению, поджидая защищенную от пушек подмогу в виде двух штурмовиков, которые уже устремились к нам. Более мощных противников ожидал сюрприз. Выпущенные мной торпеды не предназначались для истребителей. Они, как положено по программе, не самоуничтожились после промаха, а лишь выключили двигатели по моей команде, продолжая полет по инерции. Вот на них и налетели разогнавшиеся штурмовики. Своевременно обнаружить опасность я соперникам не дала, опять открыв огонь из пушек за предельной дистанции. Хотя сгустки плазмы и попадали по целям, но на таком расстоянии уже теряли энергию, растекаясь кляксами по защитным экранам. Это мне и было нужно. Рассеянная плазма мешала локаторам своевременно обнаружить малозаметную цель. Двигатели торпед заработали уже вблизи машин противника, слегка корректируя направление. Первая из торпед пробивала щит, а вторая проходила в возникшую дыру. Попадания одной малой торпеды недостаточно для уничтожения штурмовика, но этого вполне хватит, чтобы в бой он больше не совался. Самоубийцы среди пиратских пилотов, желающих побольше заработать, а не сложить голову в бою, встречались весьма редко. Наши оставшиеся четыре торпеды продолжили свой путь. Недалеко уже находился один из больших кораблей противника, и эти незаметные посланцы должны погасить его наступательный пыл. Интуиция магов никогда не подводила, так что встреча с торпедами врагу была обеспечена. Нашему прыжку больше никто не мешал. Покинули место боя мы без помех. Большой корабль находился слишком далеко, и даже выстрелы мощных орудий не могли нанести урона маленькой цели. Напоследок я с удовольствием наблюдала как судно пиратов налетело на моё минное поле. Не знаю, что у них там за капитан, но корабль экономил энергию и шёл с ослабленным щитом. Достойного противника для него вблизи не было видно, поэтому одна торпеда даже до корпуса добралась. Результатов попадания я уже не видела. Филусу удалось удрать еще до этого момента, ощипанному, но непобежденному. У хитреца нашлась одна мощная корабельная торпеда, которую он подорвал прямо возле носа догонявших его малых кораблей. Будь их больше, его бы это не спасло. Растянутый строй даже такая огромная плазменная вспышка не накроет полностью, но мы оттянули на себя половину системных корабликов неприятеля, поэтому крупной торпеды для обеспечения его побега вполне хватило. Под прямой удар попали лишь две машины-преследователей. Остальным досталось меньше, но им пришлось срочно менять траекторию. Это дало Филусу необходимое время, чтобы ускользнуть в переход. Скорости больших кораблей пиратов не хватило, чтобы как-то поучаствовать в бою. В этом случае сыграли роль преимущества постройки переделанного корабля-разведчика-республиканца и скоростные характеристики нашего торпедоносца. Переговоры по пространственной связи за некоторое время до боя. Заказчик. Необходимо срочно уничтожить одно судно. Пират. Где и когда? Заказчик. Придется подежурить несколько суток. Оно обязательно скоро появится в указанном месте. Данные пересылаю. Пират. Это же наш недавний клиент. Заказчик. Для вас это проблема. Пират. «Нет, сил достаточно для выполнения заказа». «Заказчик, задаток я внес на счет. Остальное получите в случае выполнения задания». Коммин-сет, командор пиратской группы, откинулся в кресле. «Вот мы и на месте. Помощник, давай команду готовности экипажу. Пару деньков придется торчать в этой системе». «Надеюсь, в этот раз нам повезет», — проворчал помощник, давая нужное распоряжение по связи. Уже два раза подряд рейды эскадры оказывались неудачными. Торговцы набирали большую охрану и, хотя с трудом, но отбивались от желающих поживиться пиратов. Запасы жирка, накопленные в прошлых рейдах, таяли как масло на сковородке. Скоро закупать боеприпасы уже будет не на что. По полученным сведениям, нам нужно уничтожить всего лишь небольшой дальний разведчик. Капитана мы оба знаем. Похоже, Филус перешел кому-то дорогу усмехнулся командор, глядя на помощника. Пару раз они пьянствовали с названным типом после сделки, когда он покупал на станции некоторое вооружение. «Так вот, почему ты помалкивал о задании?» — кивнул помощник. «Боялся утечки?» «Да, мужик скользкий. Вполне мог завести хорошие связи на базе». «Мы не одни ему кое-что продавали», — вздохнул командор. «Шеф, а не это судно мы ждем?» — взволнованно сообщил штурман, выводя параметры вышедшего из прыжка корабля. «Чтоб я сдох!» — рявкнул командор. «Общая тревога!» «Далековато!» — буркнул штурман. «Мы не успеем». «Заказчик говорил, что он будет только через пару дней». С недоумением посмотрел на подчиненных командор. «А это точно наша цель?» — засомневался помощник. «Судя по параметрам, сравнение с прошлыми сканами дает совпадение на 95%. Это наша цель!» — доложил штурман. Защитное поле у нее потеряло конфигурацию. «Видимо, пилот недавно с кем-то уже подцапался «Может, оно и к лучшему, шеф», — пробормотал помощник. «Вышли малые корабли, высадим абордажников. Будет дополнительная пожива». «Заказчик приказал уничтожить», — задумчиво произнес капитан. «Небольшой бонус в виде трофеев с корабля будет хорошей прибавкой к оплате заказа». «Сам виноват. Время указал неточно К тому же мы слишком далеко». «У разведчика ускорение большое, может уйти до нашего подхода. У нас нет выбора, надо высылать малышей», — настаивал помощник. «Хорошо», — кивнул командор, — «командуй». Малые суда уже направились к цели, когда штурман сообщил, наблюдая всплеск поле после выхода еще одного судна. «Что-то слишком много посетителей сегодня в системе», — озадаченно покачал головой командор. Предполагаю, что это еще один охотник за головами. Что-то слишком многим Филу с дорогу перебежал. Задумчиво пробормотал помощник. Хороший пилот на торпедоносце вполне может прикончить разведчика. Вот от кого удирает наша цель. Перекрыть путь преследователю мы никак не успеваем, сообщил штурман, оценив расчеты эскина. Может, это и к лучшему. Опять задумчиво пробормотал помощник будем два корабля вместо одного. Пусть половина малышей прогуляется к преследователю. Удрать от них он не успеет, а тут и мы подтянемся». «Если это охотник, то наши пилоты с ним не справятся». «Уровень подготовки не тот», — покачал головой командор. «А им и не надо», — ухмыльнулся помощник. «Достаточно лишь завязать бой и притормозить. Мы подойдем поближе и раздолбаем его из главного калибра». «Не нравится мне ситуация». Недовольно посмотрел на командора штурман, оторвавшись от экранов. «Добыча сама идет в руки», — не успокаивался помощник. «Ладно, посылай ребят», — согласился командор. «Проклятие! Пилоты там классные!» — с досадой воскликнул помощник, когда неприятельно торпедоносце потрепал вырвавшихся вперед истребителей. «Ничего, сейчас мы его достанем». «Да чтоб ты сдох, гадёныш воскликнул в крайнем раздражении помощник, когда пилота штурмовиков сообщили о серьезных повреждениях. «Доберусь кишки, выпущу!» «Чуток подожди! Сейчас мы его из главного калибра тормознем! До прыжка он разогнаться не успеет!» — подбодрил соратника штурман. «Да что же нам так не везет последнее время!» — раздраженно ударил по панели управления командор. Мощный взрыв накрыл группу преследования разведчика. Машины, рванувшие в разные стороны, уже не успевали атаковать удирающий корабль. Потеряв щит и получив незначительные повреждения корпуса, он все же ушел в прыжок. «Ты теперь нам за все ответ...» — зашипел помощник, зло следя на экране за оставшейся целью, но не окончил фразу. Корабль основательно тряхнуло. Завыли сигналы пожарной тревоги. «Правый двигатель вышел из строя. Сработала система нейтрализации повреждений. Мощность источника энергии упала. Прямое попадание!» Отрывисто выдал сообщение штурман. «Мины?» — с недоумением посмотрел на штурмана командор. «Откуда здесь мины?» «Результаты попаданий похожи на воздействие малых торпед. Сейчас Искин выдаст анализ на экран!» Лихорадочно выдавая команду электронному мозгу, пробормотал штурман. Через некоторое время он поднял взгляд на командера. «Эта сволочь поставила заслоны спящих торпед у нас на пути! Но убей меня, шеф! Я не понимаю, как они рассчитали нашу траекторию! Заряды сработали прямо у нас под носом! Три пробили дыру в защите, а последний повредил второй маршевый двигатель!» «У тебя тоже мелькнула эта мысль?» Взглянул командор на помощника. «Пророк, чтоб его!» «На торпедоносце был пророк!» Нервно махнул рукой помощник. «Он тоже преследовал корабль-разведчик!» Две гонщик сцепились друг с другом, а цель этим воспользовалась и удрала. «Может, ты прав», — задумчиво уставился на информационный экран и «Точно», — кивнул штурман, — «это не прикрытие разведчика. Только Пророк мог определить вектор прыжка цели. Мы помешали друг другу». Искин показывает, что после стычки торпедоносец прекратил преследование и ушел по другому маршруту. Диаграммы боя утверждают, что один из истребителей все же достал засранца. «Наверняка у него тоже появились повреждения». «Денег заказчик нам не даст», — вздохнул командор, подведя итоги очередной неудачной кампании. «Теперь срочно нужно что-то придумывать с ремонтом и снабжением». Проклятый торпедоносец здорово подгадил пиратам и без того находящимся на мели. «И куда мы направляемся, если не секрет?» Уставился на меня Льен, когда экраны показали муть пространственного тоннеля. «К твоим старым знакомым», — ухмыльнулась я. «К пограничникам ведёт другой вектор». Удивился напарник, бросив взгляд на навигационный экран. «Ну да, всё верно. Только пока назад нам пути нет». По привычке я почесала щёку. Встречаться с наблюдателями, а уж тем более с контролёром от совета, вообще не было желания. Я пояснила. Случайно попались под руку координаты базы контрабандистов, с которыми вы нос к носу столкнулись недавно с дядей. «Надо сбить со следа возможную погоню». «Какую погоню?» — не понял Лиен. «Вместе с бывшим хозяином мы с тобой попали в категорию опасных свидетелей. Хотя про тебя недоброжелатели вряд ли знают, а вот я наверняка засветилась». Задумчиво посмотрела я в глаза парню. «Тебя я не брошу». Не опуская взгляда, сообщил Лиен. Через некоторое время он потрогал ошейник и спросил, «А с этим что будем делать?» «День-два, и сработает ограничение передачи прав». «Даже если комп нас не убьет, потому что приказа не было, он отключит управление». «Ошейники сами нас прикончат». «Это не самое трудное», — вздохнула я, давая команду Дракоши разобраться с проблемой. В ошейниках что-то заискрило, и замки раскрылись. «Теперь бесполезно носить эти украшения». Программу контроля устройств в компе корабля Шоана уже нашла и заблокировала. От Филуса мы отделались, и дальше маскироваться под рабыню не имело смысла. «Как ты это сделала?» Озадаченно рассматривая упавшую в руки серую ленту, спросил Льен. «Не бери в голову», — улыбнулась я. «Долго объяснять. Всего лишь некоторые дополнительные возможности второй оболочки. Ты пока этого делать не умеешь». «Хм, слово «пока» слегка настораживает», — покачал головой парень. «Меня больше волнует будущий приём на базе», — задумчиво пробормотала я. «Как раз с этим сложностей нет», — с оптимизмом в голосе отозвался напарник. «Раз у тебя есть координаты для перехода, то и код маяка там имеется. Кому попало, эти люди доступ к своим базам не дают, и ими никто спрашивать не будет. Странно, что ты этого не знаешь». «А что ты хочешь от дикарки?» — проворчала я. «Ха-ха, — рассмеялся Льен. «Не вижу повода для смеха», — нахмурилась я. «Я не поэтому», — махнул рукой парень. «Я же наемник, у меня и кличка есть. Теперь ты будешь смеяться. В нашей среде меня называют дикарь». «А почему так?» — заинтересовалась я. «Эх, чего уж там, расскажу. Иногда, когда злюсь, находит на меня что-то. Становлюсь бешеным», — вздохнул Лиен. Шоана. «Вот почему Филосу так легко удалось разрушить аурную оболочку парня. Она и так была с трещинами». Энергия концентрированных эмоций прорывалась через щели, нарушая внутреннее равновесие псиона, но в то же время не давая сдаваться. Синта. Так и до стихийной и магической инициации недалеко. Шоана. Подозреваю, что поэтому и род парня заканчивается. Трудно выжить после такого процесса. А ведь у них это происходило, как правило, в сложных условиях. Синта. Хм. Неправильная тренировка адепта и закупорка ауры способствует уничтожению. Шоана. Ну да, разрыв концентрированной оболочки ведет к спонтанному выбросу энергии, а опыта управления внешней энергией у них нет. Хм, дикарь и дикарка. Парочка ненормальных. А у нас неплохо получается вместе работать. Многозначительно кивнула я в сторону пульта управления кораблем. «Выберемся от контрабандистов и сразу зарегистрируем тебя наемницей», — ухмыльнулся Ильян. «Только поясни мне бестолковому, как ты ухитрилась работать с компом корабля через коммуникатор? Да и мозг без сертификата пилота тебя никак не мог к управлению допустить. А таких сертификатов коммуникатор в принципе содержать не может. Такие устройства выдают лишь дикарям и низкоквалифицированным рабочим. Я без личного компании смог бы управлять судном». <Слышно> «Долго объяснять. Давай отложим теорию на время. Что-то кушать хочется». Ушла я от ответа. «Э, «А ты не лопнешь?» Перед выходом из прыжка и так опустошило вдвое большие порции, чем у меня. С укором покачал головой парень. «Вторая полевая оболочка тоже покушать любит», — усмехнулась я. Это была почти правда. В бою я работала в ускорении, а это требовало энергии и ресурсов, которые мог дать лишь хороший обед». Перебрасываясь шутками, мы направились в каюту. Особо делать все равно было нечего. Я решила хорошенько отдохнуть перед следующими приключениями. Избавившемуся от управляющего ошейника организму псиона потребуется некоторое время, чтобы восстановить свои возможности. Внешнее вмешательство в разум и сознание в этот момент весьма нежелательно. Без подготовки и обследования пытаться проводить инициацию парня было бы слишком опрометчиво. Интуиция дремала где-то в подсознании, так что в ближайшее время больших неприятностей не предвиделось. Поскольку во время прыжка особо заняться было нечем, убедила парня разрешить покопаться в его компе. Клятвенно обещала не лезть в личный раздел памяти устройства. Доступ я получила, но с обещанием более подробно рассказать о возможностях псионов с двумя оболочками. В компе напарника Шоана откопала много интересного начиная от свода законов и заканчивая программой обучения пилота-штурмовика и истребителя. Дракоша создала соответствующие тренажёры в сознании, и мне удалось основательно повоевать в ускоренном времени. Конечно, до предельных скоростей разума не разгонялось. Последствия от недавнего обучения ещё ощущались, и перегружать биологический мозг я не хотела. Лиен лишь терпеливо наблюдал за моими постоянными уходами в медитацию. Да он и сам не терял времени, пытаясь специальными упражнениями быстрее восстановить способности. Когда корабль вышел из прыжка, мы уже сидели в пилотских креслах. Система, где мы оказались, имела двойную звезду и всего одну планету на дальней орбите. Гравитация двух светил, вероятно, когда-то давно разорвала все их ближайшие спутники. Плотные потоки астероидов, осколков погибших планет крутились по самым невероятным орбитам, иногда полностью заслоняя обе звезды. Не зная прохода, соваться внутрь системы не стоило. Пока мы переглядывались и размышляли, что делать дальше, на связь вышел неизвестный источник. Код маяка опознан. Проводник приветствует путника. Откройте доступ к контролю системы управления. Отключите навигационный комплекс и ожидайте буксир. Фух! Выдохнул воздух Лиен. А я уж думал, что придется убираться отсюда и думать, как разыскивать дядю в обход патруля. Да обжитых систем с нашим запасом топлива не добраться. Лиен отключил навигатор, выполняя приказ хозяев. К этому моменту я уже предупредила парня о том, что, по всей вероятности, среди патрульных есть предатель. Небольшой кораблик появился не со стороны планеты, а от астероидного роя. Это и был системный буксир. Подцепив нас силовым захватом, он потащил торпедоносец в каменную кашу. Трудно сказать, по какому алгоритму действовал пилот, то ускоряясь, то замедляясь между кучами летающих скал, но к спрятанной среди внушительных глыб станции он доставил наш транспорт без единой царапины. Теперь стало понятно, почему военные, даже если они обследовали эту систему, не обнаружили убежище контрабандистов. Найти базу в глубине астероидного потока просто невозможно. Буксир доставил нас прямо во внутренний бокс. Размеры с цепки кораблей позволяли это сделать. Гибкий переходной коридор легко стыковался к входным шлюзам кораблей любого размера, которые могли поместиться в этом отсеке. Мы не стали исключением. «Приветствую гостей на борту беглеца!» — раздался голос по открытому каналу связи. «Укажите цель посещения!» На эту тему мы с Ильеном уже договорились, поэтому он почти честно ответил. «Хозяина слегка потрепали. Пришлось повоевать, а потом разбегаться в разные стороны. Нам бы наняться кому в охрану и добраться до обжитых систем. Желаете зарегистрировать заявку?» «Да, услуги торпедоносца с двумя пилотами», — подтвердил Льен. «Пока порадовать вас ничем не могу, но через три дня состоится большой торг. Так что желающие нанять охрану появятся. Добро пожаловать на станцию». «Лично оружие прошу оставить на корабле во избежание недоразумений. Надеюсь, средства у вас имеются». Переглянувшись, мы пошли к шлюзу. Насчет денег я как-то с парнем не говорила, но тот только кивнул головой, подтверждая их наличие. «У меня же собственный комп», — ухмыльнулся Лиен, обнаружив удивление на моем лице. Филос не посчитал нужным забирать деньги у раба, да и сделать этого не мог. Переводного терминала у него не было, «Правда, в связи с покупкой штурмовика средств на счете осталось немного, но на первое время хватит. Тебе срочно надо купить нормальный личный комп, поскольку пилотов с коммуникаторами не бывает». «Пока можем обойтись. Денег сэкономим». Неуверенно махнула я рукой. Лиен с укором покачал головой, глядя на меня. «Во-первых, наниматели, обнаружив такой непорядок, могут меньше заплатить за работу. А во-вторых, Получить сертификат пилота на коммуникатор не получится, если, конечно, в этой дыре найдется тестовый комплекс. Я бы не сказала, что это дыра. С интересом осматривалась я вокруг, когда мы покинули шлюзовой переход. Широкий и высокий коридор шел мимо шлюза и опоясывал всю станцию. В него выходили все шлюзовые камеры от стояночных боксов космических кораблей. По данным Шуана, диаметр станции превышал 10 километров. У выхода мы остановились, ожидая местную разновидность такси. Про наличие такой службы на любой космической станции я знала из данных компа-напарника. «Похоже, ты настоящих вас не видела», — ухмыльнулся Льен. «Это старая лоханка переселенцев, переделанная под станцию. Больше десятка нормальных кораблей к ней не пристыкуется. Слышал я краем уха в патруле, что полиция давно хочет добраться до этого «беглеца», Но станция имеет собственные двигатели и при подозрении на утечку информации о расположении быстро его меняет. Значит, нам повезло, что она осталась в координатах, забитых в данных на прыжок. Пожалуй, я плечами. Несмотря на то, что смотреть в пустом коридоре было особо не на что, мозг был загружен работой. Дракоша перемещалась по пространству и сканировала объект. Полученные данные подтверждали слова парня. На поверхности станции располагалось всего 15 причальных стоек для больших кораблей. Таких боксов, как наш, имелось чуть больше 50, причем 10 из них оказались ремонтными. «Нам бы прикупить торпедное вооружение?» — посмотрела я на Льена, когда Шоана обнаружила подходящий склад, набитый оружием. «Ты права», — задумчиво кивнул напарник. «На полный комплект денег не хватит, но без оружия цена нашего найма может сильно упасть». В это время к нам подкатила небольшая роботизированная колесная тележка с креслами. Именно на таком транспорте люди перемещались по коридорам. Для грузов имелись тележки побольше. По настоянию Льена мы сначала поехали за компом. Выбранный по навигатору местный магазин меня не впечатлил. Два десятка маленьких будок с электронными терминалами. Как сказал напарник, можно было выбрать устройство и через инфосеть, но в будках имелись объемные проекторы, которые показывали покупки в натуральную величину или в масштабе. К тому же по сети можно отследить покупателя, а в кабинках он оставался анонимным. Выбранное парнем устройство интуиция ходу отвергла. Жаль, я не могла сформулировать точно, что мне надо. Методом «горячо-холодно» при подборе удалось определить набор требуемых параметров. Мне подошел простенький комп, но с дополнительным комплектом сканеров. Лиен лишь озадаченно покачал головой, оплачивая товар. Устройство использовалось как дополнительный комп у взломщиков программы и оборудования. Стал понятен писк интуиции. Основной мощный комп для меня вполне заменяли аватар с дракошей. А с помощью различных отмычек приобретенного устройства мы можем взломать любое оборудование. Да и сертификаты профессии на него тоже можно записывать. Скоро стало понятно, почему Льен выбрал именно этот магазин. Сразу за кабинками находился склад, и покупку нам доставили уже через минуту. Коммуникатор я продала тут же за небольшую сумму, которая была зачислена на внутренний счет компа. Что меня удивило, так это то, что пользоваться счетами различных банков было можно, а открывать новые нельзя. Лиен пояснил, что открытие внешнего счета привязывается к станции и расшифровывает ее местоположение, а контрабандисты этого не желают. При переходе на другое место требуется повторная регистрация в банках. В случае ее отсутствия деньги на открытых счетах могут потеряться. Так что пока с потерей компа я могу лишиться даже этих небольших полученных денег. После магазина парень повел меня в бюро регистрации. Специальная контора, в которой выдавался уникальный код жителя Союза или изменялись его параметры и идентификаторы. Там можно было сменить имя или официально оформить семейные отношения. Эта же контора использовалась для поиска людей, если они разрешали это делать. Данные при этом передавались во всеобщий банк информации. Вообще-то в полукриминальном сообществе контрабандистов это дело добровольное, но иногда люди пользовались такой возможностью. В частности, здесь за дополнительную плату, без лишних вопросов, оформят гражданство любому дикарю или незарегистрированному путешественнику из другого галактического сектора, которые иногда появлялись среди торговцев. К такому контингенту причисляла себя и я. Все оказалось совсем не так, как ожидали мы с парнем.